Восьмое. Приближение к земле невидимого корабля первыми обнаружили гравиометры лунных станций. Уже одна только невидимость наводила на мысль, что этот корабль принадлежит тем, кто прилетел полтора года назад. Да и не могло так случиться, что за короткое время землю посетили обитатели двух разных планет, Это была бы чересчур невероятная случайность, после того, как подобного посещения ни разу не произошло на протяжении тысячелетий, если не считать визиты тех же соотечественников Гианеи. Конечно, это были они. Но зачем? С какой целью они явились так скоро? План соплеменников Гианеи был совершенно ясен, и это давало возможность предвидеть дальнейшие их действия. Прилет на Землю второго корабля был преждевремен. Сколь немало времени действовали излучатели спутников-разведчиков, это излучение было поймано приборами, изучено и расшифровано. Оно было родственно радиации от ядерных взрывов, и влияние его на человеческий организм должно было привести к, К полному прекращению рождаемости. Человечество Земли должно было естественно вымереть. На осуществление такого плана требовалось как минимум 80-90 лет. Только по истечении этого срока ожидался вторичный прилет. Экипаж первого корабля был уничтожен реягеей. Оставшиеся на месте не могли знать, что план провалился но вот они явились спустя всего два года. Безусловно, они должны были думать, что установки на спутниках включены их товарищами с первого корабля. Что случилось в действительности, они не знали и не могли знать. Зачем же они прилетели? Было три объяснения. Первое, самое неправдоподобное – заключалось в том, что корабль Риягеи не вернулся. Неправдоподобным оно было, потому что экипаж корабля должен был провести какое-то время на Земле, что вытекало из факта участия в экспедиции переводчицы. Два года — это слишком небольшой срок, чтобы успеть преодолеть расстояние от Земли до любой из близких звезд, да еще провести на Земле хотя бы один месяц. Второе, оказавшееся более вероятным, подсказывала мысль, что появившийся корабль прилетел для проверки. И, наконец, что являлось самым неприятным, он мог прилететь с целью усилить действия спутников, ускорить его, обрушить на Землю новые, более мощные порции дьявольского излучения. Последнее как будто опровергалось поступком Риагеи, и тем, что сказала от его имени Дианея, но она могла и ошибиться. И тут пришлось задуматься, как встречать незваных гостей. Человечество Земли имело все нравственные права уничтожить прилетевший корабль. Это было бы законным, как говорили в старину, актом самозащиты. Сделать это было легко, но такое решение никому не пришло в голову. Ученые и инженеры испытывали сильно досаждающее чувство разочарования. И базы, и спутники исчезли бесследно. Никто так и не узнал их устройства и принципов работы. А ведь это была техника иного мира. И, естественно, желание изучить ее было очень сильно. Уничтожить и этот корабль – это означало бы окончательно и навсегда – отказаться от мысли, познакомиться с этой техникой. Научное любопытство, сильное чувство, и с ним трудно бороться. Оно сделало человека тем, чем он был. Оно всегда было свойством человека. Уничтожить корабль? Нет, никогда. Только в крайнем случае, если не останется ничего другого. Могучая техника Земли подсказала другой путь. Стоило сделать попытку. «Ну, а если она окончится неудачей?» В любую минуту можно было развеять прилетевший корабль на атомы. От момента его появления в поле зрения гравиометров и до принятия решения прошло немного времени. И через два часа Земля была уже готова к встрече в любом ее варианте. Корабль держали лучи локаторов. Был уже известен его объем и размеры. Планета окуталась защитным слоем, антирадиационным излучением. Четыре звездолета уже приблизились к гостю и неотступно следовали за ним. Все было готово. Пришелец, обреченный и беспомощный, находился в полной власти людей Земли. Знал ли об этом его экипаж? Они и должны были заметить почетный эскорт и понять его смысл. Что же они предпримут? На Земле спокойно ждали. В институте космонавтики, превращенном в штаб встречи, Ласло Саба держал палец на кнопке. Одно нажатие. И, получив сигнал к атаке, четыре звездолета выпустят четыре смертоносные ракеты. «Ничего не останется от пришельца». Корабль вел себя очень странно. Видимо, уже давно на нем были включены тормозные двигатели. Он подлетал очень медленно и все время замедлял движение, больше, чем это было нужно. Наконец, его скорость упала почти до нуля. На Луну пришелец, очевидно, не думал опускаться. Чтобы выйти на круговую орбиту возле Земли, по примеру спутников-разведчиков, нужна была большая скорость. Опускаться на самую Землю так медленно казалось бессмысленным. Создавалось такое впечатление, что командир корабля не знает, что ему делать. Может быть, он увидел все и понял, что попал в ловушку. Тогда корабль мог внезапно повернуть обратно и исчезнуть в космосе. Саба твердо решил не допустить этого. Живым пришелец не уйдет от земли. Кому могло прийти в голову, что кораблем никто не управляет? Что четыре существа, находившиеся в нем, даже не знают? Что их путь окончен? Что автоматы ждут команды, которую некому было им дать? Самого пылкого воображения не хватило бы, чтобы заподозрить истину на Земле не недоумевали. Исполинский корабль, его длина достигала полукилометра, топтался возле Земли, бессмысленно тратил время и энергию, никакого излучения с него не появлялось. Но корабль не падал на Землю. Это свидетельствовало о работе тормозных установок. Вблизи такого огромного небесного тела, как Земля, Удерживать на одном месте такого гиганта стоило колоссального расхода энергии. И как-то сама собой появилась мысль о новой трагедии. Экипаж корабля мертв. Что же могло привести к такому финалу межзвездного полета? Второй Риагея срочно обратились к Гианее. Она подтвердила свои слова, что второй корабль точно такой же, как первый, действительно готовился к вылету, но потом было решено отправить один. Что могло изменить это решение, она не знает. Теперь появились еще большие основания осуществить намеченный план. Но для этого следовало сперва убедиться, что приближение к кораблю безопасно, что на нем нет защитных установок, подобных тем, какие были на спутниках, Звездолеты, сопровождавшие гостя, получили указание произвести такую проверку. Четыре робота-разведчика с разных сторон приблизились к пришельцу из космоса и беспрепятственно коснулись его поверхности. Аннигиляции не произошло. Защитных установок на корабле не было. На экранах в рубках управления звездолетов Возникли неясные контуры того, что находилось внутри гостя. И новая неожиданность. Передача с одного из роботов, находившегося у средней части космического корабля, ясно показала, что внутри что-то движется. Это что-то очень напоминало живые существа, напоминало людей. Выходило, что предположение неверно, Экипаж жив. В Институте космонавтики окончательно стали в тупик. Что же означает нелепое поведение пришельцев? Нельзя же было допустить, что кораблем, совершившим межзвездный полет, управляют люди, не имеющие понятия о законах небесной механики, не отдающие себя отчета в своих действиях. А получалось именно так. Никаких Колебаний не возникло. Защитных установок нет. Приближение вплотную к кораблю безопасно. Поможем им принять решение, сказал Саба. С земли вылетела та самая эскадрилья, которой когда-то руководил Муратов. Она была давно подготовлена с целью превратить еще один астероид в научную космическую станцию. Тратить ее энергию на непредвиденную цель очень не хотелось, но другого выхода не было. Мощи эскадрильи, которой хватило на изменение орбиты Гермеса, было более чем достаточно. Корабли казались очень маленькими в сравнении с гигантским пришельцем, но их было восемь. С четырех сторон они подошли к гостю, по два с каждой и плотно прилипли к борту, невидимому даже с близкого расстояния, но хорошо различимому, как темный провал в космос на фоне звезд. Могучие магниты связали пришельца и корабли эскадрильи в одно целое. Корабль был схвачен и не мог уже вырваться. Сразу стало ясно, что двигатели пришельца противодействуют притяжению Земли. Первая часть задуманной операции была выполнена, но встал вопрос, как поступать дальше. Сила восьми звездолетов, вне всякого сомнения, могла справиться с силой двигателей гостя. Но что произойдет на Земле после приземления? Остановятся ли двигатели корабля гостей? Или будут продолжать так же бессмысленно работать? Ведь все поведение гостя, возле земли, было достаточно бессмысленным, чтобы такой вопрос не выглядел праздным. Нельзя же было приковать корабль к ракетодрому цепями. Да и какие цепи могли удержать космический корабль таких исполинских размеров? Командир эскадрильи сообщил о своих сомнениях в штаб операции. Там недолго думали. Автоматы гостей... А было ясно, что в данный момент кораблем управляют не люди, а именно автоматы. Казались разумными. Правда, соответствовавшие им земные аппараты были умнее и не допустили бы бесцельной траты энергии. Но все же они действовали с какой-то логикой, если в них была заложена программа «Ожидать» команды при подходе к планете. Значит, Почувствовав землю, они должны были остановить двигатели. В этом смысле Саба и ответил командиру эскадрильи. Восемь кораблей перестроились. Зачем было противодействовать двигателям гостя, если можно было их использовать? Заодно людям земли хотелось проверить, насколько разумны автоматы пришельцев. Прилетевший корабль можно было вести к земле кормой вперед. Тогда его двигатели, если они будут работать по-прежнему, не помешают, а наоборот, помогут. Ну, а если они начнут работать в противоположном направлении, тогда придется применить силу, хотя и жаль было тратить столько энергии. Оказалось, что разум на корабле гостей более совершенен, чем предполагали. Едва началась буксировка, двигатели гостя перестали работать совсем. Центральный агрегат, видимо, почувствовал и понял, что корабль управляется извне. А может быть и ничего не понял, но такая посадка была обычной. Учитывая размеры корабля, это было вполне возможно. Как бы там ни было, это не имело уже большого значения. Гость не противился, и через полтора часа на освобожденном от всех ракет пиенейском ракетодроме опустились восемь кораблей эскадрильи. Между ними находилось что-то похожее на призрак. Исполинское тело закрывало все, что находилось за ним, но было абсолютно невидимо, казалось непрозрачной пустотой. Люди Земли впервые наблюдали подобное зрелище. Пришельцев встречали только работники космической службы. Элементарная осторожность заставила объявить ракетодром закрытым для посторонних. Исключение было сделано только для двух человек — Муратова и Геонеи. Вспомогательные корабли отделились и отлетели к краю ракета-дрома. Гость остался один. Его надо было сделать видимым. Призрак во многих отношениях был очень неудобен. Никто не выходил из корабля. Акустические аппараты не воспринимали никаких звуков внутри него. Автоматы телерентгены, сразу подошедшие к нему, не обнаружили никакого движения. Но ведь на экранах эскадрильи движение видели, почему же оно теперь прекратилось? Те, кто находился внутри космического пришельца, словно затаились. Люди Земли не боялись никаких угроз. Здесь, на Земле, корабль гостей не мог причинить большого вреда. Он находился в полной власти хозяев планеты. Но отсутствие движения невольно наводило на мысль, о какой-то угрозе. Экипаж корабля должен понимать, что попал в плен. Как поступит командир? Если он вздумает подняться и улететь, это не спасет. Четыре звездолета эскорта не опустились на землю. Они ожидали высоко в небе, над ракетодромом, пристально наблюдая за гостем. При попытке к бегству Корабль будет тут же уничтожен. Люди тщетно старались догадаться, что происходит сейчас внутри корабля. Как и раньше, никто, в том числе и Геонея, не мог даже заподозрить истинное положение вещей.